А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий, пожалуйте, вышел он. Провожали меня все четверо моих. Ирина, Анатолий и дочери Настенька и Олюшка. Все ребят держались молодцом. Ну, дочерей не без того, посверкивались слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода. Ему к тому времени уж семнадцатый год шел. А Ирина моя, такое я ее за все 17 лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече на груди рубаха-то я слез не просыхала. И утром такая же история. Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу. Губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные. несмысленной, как умом человек Командиры объявляют посадку. Она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила, и вся дрожит, будто подрубленное дерево. И детишки уговаривают, и я. Ничего не помогает. Другие женщины с мужьями и сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, только вся дрожит и слова вымыть не может. Я и говорю ей, возьми себе в руки, милая моя Иринка, скажи мне хоть слово на прощание. Она и говорит, из за каждым словом всхлипывает, родненький мой, Андреуша, не увидимся мы с тобой больше на этом свете. Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, она тут с такими словами. Должна же понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к тещи на блины собрался. Зло меня тут взяло. Силой разнял я ее руки и легонько так толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сил то у меня была дурачья. Она попятилась, шага три ступнула назад. И опять ко мне идет мелкими шажками. Руки протягивает. А я кричу ей, да разве ж так прощаются? Что ж ты мне раньше времени заживо хоронишь? ту опять обняла я, вижу, что она не в себе. Он на полуслове резко оборвал рассказ. В наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искосо взглянул я рассказчика. Но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых потухших глазах. Он сидел понуро, склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали. дрожал подбородок, дрожали твёрдые губы. Не надо, друг. Не вспоминай, тихо проговорил я. Но он, наверное, не слышал моих слов. Кем-то огромным усилием воли поборов в волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом: До самой смерти. До последнего моего часа помирать буду. А не прощу себе что. Тогда я оттолкнул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 С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места, тихо, тихо. Проезжать мне мимо своих. Лежу, детишки мои осиротелы и в кучку сбились. Руками мне машут, хотят улыбаться. Оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди. Губы белые, как мел. Что-то на ими шепчет. Смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра. Такое она и в памяти моей на всю жизнь осталось. Руки прижаты к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез. По большей части такой я ее и во сне всегда вижу. Зачем я тогда ее оттолкнул? Сердце. До сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут. Формировали нас под Белой Церковью на Украине. Дали мне здесь 5 На нем поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать. Сам видал и знаешь, как оно поначалу было. От своих письма получал часто. А сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке. Помаленьку воюем. Хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами, и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно уписать? Тошное время было, не до было. Да и, признаться, и сам я не охотник был на жалобных строях играть. И терпеть не мог этих слюнявых, какие каждый день к делу не к делу жонам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать ему, тяжело, твое глядя убьет». И вот он, сука, в штанах жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бобенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась. Это ж какие плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы по такой тяжести не согнуться. Вот и согнулись, выстояли. И такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо. и трудящую женщину, как крюхой под ноги. Она после в письма от горемыка и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет. На тот и мужчина, а на то и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьи кваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтоб свой тащи зад прикрыть по поршня, и чтобы хоть сзади на баб был похож. И ступай, свёклу полотили, коров доить. А на фронте ты такой не нужен, там без тебя вони много. Только не пришлось мне и года повоевать. Два раза за это время был ранен. То раз по лёгкости. Один раз в мякоть руки, другой в ногу. Первый раз пулей с самолёта, другой осколком снаряда. Дыряю вёл немец мою машину». И сверху, и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло, везло, да и довезло до самой ручки. Попал я в плен под лозовеньками в мае 42 -го года при таком неловком случае. Немец тогда здорово наступал. И оказалось, одна наша 122-мм гаубичная батарея почти без снарядов. Нагрузили мою машину снарядами по самую завязку. И сам не на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. А надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам. Слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начала попахивать жареным. Командир нашей роты спрашивает. — Проскочь, Соколов? Тут спрашивать нечего было. — Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чукаться буду. — Какой разговор, отвечай ему. Я должен проскочить, и баста. Но, говорит, дуй, жми на всю железку. Я и подул. Я в жизни так не ездил, как на этот раз. Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна. Но какая ж тут, может быть, осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается? Пробежал километров шесть, скоро мне уж... на проселок сворачивать, чтобы пробиться к балке, где батарея стояла. А тут, гляжу, мать честная, пехотка наша из права слева от грейдера по чистому полю сыплет, уж мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад. Доблю вовсю, и до батареи остался какой-нибудь километр, уж свернул на проселок, чтобы добраться до своих, да? Добраться мне, браток, не пришлось. Видно, с дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда? Не понимаю, сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета, не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу. Голова у меня, деоргается, всего трясет, будто в лихорадке. Чемень. В в лем плече что-то скрипит и похрустывает. И боль всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били, чем попадя. Долго я по земле на животе и лозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму. Где я и что со мной стряслось? Память мне начисто отшибла. Обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану. Помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю. Когда пришел в себя, выпомнился, я как следует. Сердце будто кто-то плоскоупц межал. Кругом снаряды валяются, какие я вез. моя машина вся в клочья побитая лежит вверх колесами. А бой-то, бой уж сзади меня идет. Это как... Нечего греха таить, вот тут у меня ноги сами собою подкосились. И упал я, как срезанный, потому что понял, что я в плену у фашистов. Вот оно как на войне бывает. Ох, браток, нелегко это дело, понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому ни разу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука. Ну вот, стало быть, лежу я... И слышу, танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я с снарядами выехал. Это каково было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись. Полевая кухня проехала, потом пехота пошла. Не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою. Мне тошно на них глядеть, и на сердце тошно. — Да, все прошли. Приподнял голову. А их шесть автоматчиков, вот они, шагают метрах в ста от меня. Слежу, сворачивают с дороги прямо ко мне. Идут. Молчко. Поддумаю, и смерть моя на подходе. Сел я, неохота лёжа помирать. Потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких плечом, дёрнул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен. Никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю. Сейчас даст он по мне короткую очередь. А куда будет бить? В голову или поперек груди? Как будто мне ни один черт это, какое место он в моем теле прострочит. Молодой парень. Собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку глаза с прищуром. Это убьет и не задумается, соображаю про себя. Так оно есть. Вскинул автомат. Я им прямо в глаза гляжу, молчу. А другой ефрейтор, что ли, по старшего возрастом можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локти сгибает муску, значит, щепает. Попробовал, говорит, о-о-о, и показывает на дорогу, на заход солнца. То поймал. «Рабочая скотинка, трудится на наш рейх!» Хозяином оказался сукин сын. Но чернявый присмотрелся на мои сапоги. Они у меня с виду были добрые. Показываю другой, сумай. Сел на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук меня прям-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он зарал, заругался, по-своему опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем мы по-мирному отошли. Только этот чернявый пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок. Злится. чего будто я с него споги снял, а не он с меня. Ну что ж, браток, деваться не было некуда. Вышел я на дорогу, выругался. Страшным кучерявым воронежским матом и зашагал на запад в плен. А ходок тогда из меня был никудышний, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, Возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, догоняет меня колонна наших пленных Из той же дивизии, в какой я был. Конит их человек 10 немецких автоматчиков. Тот, который впереди колонны шел, поравнялся со мной и, не говоря худого слова наотмашь, хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади, и он пришил меня к земле очередью. Наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и полчаса вели под руки. Да я очухался Один из них шепчет. «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют!» Я из последних сил, но ну, пошел.